В чем смысл жизни? В деньгах, чувственных наслаждениях, удачном достижении поставленных целей, продвижении по службе. Многим все это может показаться слишком приземленным, поэтому для них... Жизнь обретает полноту и значимость в более идеалистичных и благородных устремлениях. Они считают, что смысл жизни в любви и дружбе, семейном счастье, детях, служении Отечеству, учебе, художественных и философских исканиях или жертвовании собой во имя других. Все эти цели, как таковые, безусловно, достойны. Но дело в том, что, будучи несовершенными, мы ожидаем от существ и вещей, несвободных от недостатков, конечных и тварных, того, что может нам дать только святая, бесконечная и всесовершенная личность. Нет ничего необычного и плохого в том, что человек стремится к осуществлению своих желаний, потому что так его создал Бог. Философ Блес Паскаль как-то написал, «Все люди стремятся к счастью, из этого правила нет исключений, способы у них разные, но цель одна — гонятся за ним и те, кто добровольно идут на войну, и те, кто сидят по домам, каждый ищет по-своему. Человеческая воля направлена на достижение только этой цели. Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься. Примечательно, что человек стремится к счастью, потому что он так устроен. В каком-то смысле мы, так сказать, все запрограммированы. Стремление к счастью не грех, потому что оно столь же естественно для нас, сколь естественно проявляется сила тяготения в природе. Клайв Льюис, другой крупный мыслитель, живший позднее, делает еще более глубокие выводы о свойственном всякому человеку стремлении к счастью. Он говорит, «Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стойков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость». Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить. Конец цитата. Итак, желать счастья неплохо. Но все же в человеке есть нечто такое, что побуждает его искать счастье в этой самой луже, так сказать. На самом же деле человек нуждается в чем-то, что могло бы наполнить его жизнь глубоким смыслом, а точнее в том, кто мог бы указать ему, в чем истинный смысл жизни. А сделать это может только Бог Библии, который сотворил нас так, что счастье и смысл жизни мы можем найти в нем одном — «Истинное и неприходящее удовлетворение мы обретаем только в Боге». Здесь снова уместно привести слова Блеза Паскаля. Цитирую. «Но разве это алканье и это бессилие не есть несомненное свидетельство того, что некогда человек знал истинное счастье, а теперь на память об этом ему осталась лишь пустая скорлупа, которую он пытается чем-то заполнить, и не находя радости в уже добытом, гонится за новой добычей и опять без проку, потому что бесконечную пустоту может заполнить лишь нечто бесконечное и неизменное, то есть Бог. Итак, что же остается делать человеку, который жаждет найти истинный смысл жизни, но страждет от ощущения тщетности всего сущего? Каждый из нас в свое время испытал разочарование в людях – крушение надежд, неудачу на работе и боль утраты. Все это случается с нами, потому что мы живем в мире, в котором нет ничего прочного. В этой жизни мы не гарантированы от всякого рода лишений. Поэтому, если в вещах временных мы видим источник радости, мира и удовлетворения, то нас ждет горькое разочарование, сознание того, что все в этом мире приходящее может повергнуть нас в безысходность. И все же есть тот, Кто не изменяется, кто не оставит и не покинет нас, тот, на кого мы можем надеяться всем сердцем, это Иисус Христос, Бога человек, Бог, явивший себя во плоти, Бог сотворил человека безгрешным. В Библии сказано, что человек был создан по образу Божьему для того, чтобы сиять славой Святого Творца и править землей от имени Бога Всемогущего. Однако произошло нечто ужасное, и человек восстал против Создателя. Адам был прообразом всего человечества, представителем всего человеческого рода. Грех Адама передался всем его потомкам. Поэтому все, кто был рожден после него, восприняли греховное естество и склонность к греху. Более того, в Библии говорится, что человек духовно мертв во грехах и не может угодить Богу своими делами. Вот что говорит пророк Иеремия о духовном состоянии человека. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его». Вот здесь слово «сердце» указывает не столько на средоточие эмоциональной жизни человека, сколько на сокровенный центр всей личности. Таким образом, грешный человек в своей самости не имеет никаких достоинств нравственного и духовного порядка, потому что все, что в нем есть, подвластно закону греха, действующему в нем со времен Адама. Грех оказал губительное влияние на разум, волю и чувство человека. Вследствие этого человек находится в состоянии еще более плачевном. Он не только не может реализовать заложенный в него потенциал, но, будучи грешником, несет бремя вины перед святым Богом. Человек отдалился от Бога, совратился на свою дорогу, забыл, что во всех отношениях он зависит от своего Создателя. Теперь мысли его заняты суетой, в душе его пустота, безнадежность и предчувствие гибели. Но все же есть надежда. То, чего не сделал первый Адам, в полной мере совершит последний Адам, то есть Иисус Христос. Грешный человек нуждается не в просвещении, не в социальной утопии, а в новом рождении, духовном возрождении. И Иисус Христос сделал для людей то, чего они не могли сделать сами для себя — Согласно Священному Писанию, Бог свят и совершенен, поэтому Он не может оставить грех без наказания. Однако в Библии также сказано, что Бог милосерд и сострадателен. По Своей великой любви Он послал Сына Своего Иисуса Христа в мир, дабы Тот умер на кресте. Эта смерть была карой, которую заслужили грешники». В своей жизни и делах Христос явил образец безупречной праведности, ибо в нем не было и нет никакого греха. Он, праведник, умер вместо неправедных, дабы они могли примириться со святым Богом. Умерший на кресте, Христос сполна заплатил за грехи людей, жертвой своей, неизмеримой по своей значимости, он умилостивил праведный гнев Бога Отца, пребывающий на грешниках». освещено на этой земле, что будет тебя открывать, что поможет твоей ископлённой душе и подарит желанный покой. Это отца пречистая кровь, что искупль шер спасений. Жизнь Иисуса открылась в тебе, Чтобы ты, как Спаситель, воскрес. Это крест на Голговском холме, Где он жертвою стал за тебя, На котором должно каждый день Умирать наше Но для того, чтобы спастись и примириться с Богом, мало принимать эти истины рассудком. Человеку нужно поверить в то, что лишь искупительная жертва Иисуса Христа может спасти Его от вечного осуждения и гнева святого Бога. Вы должны отказаться от всякой мысли, что можете оправдаться перед Богом добрыми делами, собственным благочестием или даже духовным подвигом. Единственный из людей, кто мог угодить Богу, Это Иисус Христос. Если Дух Божий коснулся вашего сердца, побудил вас исповедать свои грехи перед Богом и указал на то, что вам нужен Спаситель, то вы можете сейчас же обратиться к Господу в молитве и попросить Его простить вам ваши грехи. Покоритесь Ему и признайте в Иисусе обещанного Богом Спасителя людей. Исповедуйте Богу свое желание уверовать в искупительное свершение Иисуса – И уповать лишь на эту жертву, спасительную для душ наших. И тогда Бог, Творец и податель жизни, даст вам новую жизнь. В Его очах вы будете уже не грешником, достойным осуждения, а новым творением, праведным через Его Сына. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе сказано: ибо не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Какая чудесная перемена! Христос взял на Себя наши грехи и наказание за них и по богатству Своей любви даровал нам Свою праведность, дабы освятить и примирить нас с Богом. Ничто не может сравниться с любовью Божьей и ни в чем невозможно найти смысла большего чем в том, чтобы быть любимым, хранимым, спасаемым и водимым Богом, Который есть любовь и истинный смысл всей нашей жизни».